Короткие рассказы для детей История 205 Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Напрасно бабушка предупреждала своего внука. Он все равно не послушался. Солнце было уже высоко, когда слуги и служанки пошли работать на поле. Жнецы жали зерно с серпами, женщины тем временем принесли корзины с хлебом и вином на поле. Потом стали помогать работникам вязать снопы. Готовые снопы складывались затем на большие телеги, Одну телегу за другой увозили слуги в сарай. И прежде чем первая капля дождя упала на землю, была завезена последняя телега со снопами. Начался сильный дождь. Вода текла по улицам, собираясь в большие лужи. — Видишь, бабушка? — ликовал Иоганн, заходя к ней в комнату со своими рабочими. Урожай весь убран и под крышей. Теперь пусть гром гремит и град идет, как хочет. Все зерно сухое и находится в сарае. «Яган, над твоей крышей есть крыша Бога», сказала бабушка, сложив руки и подняв их к небу. Вдруг комнату озарила сильная вспышка молнии. Раскат грома потряс весь дом. Послышался такой грохот, будто в воздухе разорвалась большая бомба. «Всемогущий Бог! Молния ударила в дом!» — крикнул кто-то, и все кинулись к двери. Дом ярко пылал. Горел и сарай, где было собрано зерно. Все в панике и страхе выбежали из дома. Старая бабушка, опираясь на палку, медленно добрела до церкви и молилась там. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Но пусть будет воля Твоя, о мой небесный Отец!» Дом и сарай сгорели дотла, ничего не удалось спасти, Крестьянин был как помешанный и постоянно бормотал. «У меня все было под крышей, но над твоей крышей — крыша Господа. Все, что я спас от дождя, разбила молния». И он горько заплакал. «Да, — говорили жители деревни, — верно слово. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет». Если бы крестьянин был терпеливым, он из-за непогоды, может быть, снял немного меньший урожай, чем думал, но теперь пламя истребило все. Нам нужно всегда просить Бога, чтобы Он указал нам свою волю, если возникает острая необходимость сделать какую-либо работу в воскресенье. А теперь помолимся и попросим Господа научить нас святить День Господень и быть послушными Его Слову.